Глава 137. Рыцарь, сметающий все на своем пути. Столица королевства Наузан, Сулия. Вокруг города была построена огромная городская стена, чтобы оберегать жителей от нападок захватчиков, а растягивающиеся поля, поддерживаемые фермерами города, когда-то окружали сию стену. Однако поля были растоптаны из статтысячной армии нежити, что недавно осаждало город. Область вокруг южных ворот заполнилась бесчисленными остатками поцарапанных и изношенных доспехов. Толстый слой золы покрывал всю площадь, а костры рассылали чернейший дым по воздуху. Это были следы недавней битвы. Лишь одно создание стояло в центре уже изрядно побитого поля брани. Но я заметил колоссальную разницу между этой нежитью и нежитью в Тадженте. Если вторые безвольно блуждали по городу, то у первых имелась цель, словно те были марионетками в руках опытного кукловода. По моим скромным подсчетам, нежити за городом осталось порядка 700 штук. Единственная сущая проблема оставалась в самой столице. обычный эффект от использования навыка димбестного рыцаря все еще давали о себе знать, но я не мог стоять здесь целую вечность. Следуя этой мысли, я повернулся к разрушенным воротам Сулии, но меня остановил знакомый добрый женский голос. «Держись, Арк, ты же не планируешь самостоятельно зайти в город!» Я оглянулся назад, моему взору пристала невиданных красот девушка за остренными ушками, что своими большими шажками неустанно двигалась в мою сторону. И, как можно догадаться, она не из человеческой расы. Ее одежда, украшенная ярким рисунком, была обернута вокруг ее сладострастного тела, а ее кожа имела лиловый оттенок. Ох, а в ее янтарных глазах мог утонуть сам Аполлон. Она была тем, кого в этом мире именовали как «темная эльфийка». Несмотря на то, что она держала свой меч, чья рукоять была окрашена образом тела льва, ее шаги оставались и такими же изысканными. Словно она обучалась этому стилю ходьбы годами и совсем не обращала внимания на свое оружие. «О, Ариана Дуно! Мы выполнили нашу часть сделки!» Она была ошеломлена от сказанных мною слов и немедленно ни секунды покачала головой. «Я приехала только на разведку, но раз так, остается только решить вопрос нашего платежа. Я не мог не согласиться с ее заявлением и начал посмеиваться таким образом, чтобы не допустить оплошности. «Хе-хе, на этот раз я немного перестарался. Извини». Бровь Арианы слегка приподнялась в ответ мое излишнее извинение. «Это ведь не было случайностью, я права? Что это было? Лилиотиан и ее охранники буквально сжались у меня на глазах, наблюдая, как ты в одиночку сдуваешь армию в сотни тысяч единиц нежити. И ты сейчас смеешься над собой?» Она вложила свой меч в ножны и посмотрела в небо, засыпая меня одним вопросом за другим. Кьюн!» Внезапно чей хвост напрочь перекрыл мне обзор. «О, Понта, уйти моя хорошая, неужто заволновалась обо мне?» Я начал разговаривать с хвостом, но Понта быстро слезла с моего лица. Она была длиной около шести сантиметров, верхняя часть тела имела зеленый оттенок меха, а хвост и под брюшей белый. И поскольку Понта умела пользоваться магическими разрезами ветра, все называли ее духовным зверем. Также из-за пушистого хвоста, который составлял половину ее длины, ее обычно называли «пушистой лисицей». Как только Понта устроилась на своем обычном месте, а именно на моем шлеме, она энергично вскрикнула и помахала хвостом, а затем повернулась в сторону Арианы. Ариана не могла не вздохнуть, увидев такую сцену. если известие о том, что эльф, способен на такой подвиг, дойдет до уст людей, похищения могут возрасти, однако на этот раз не было иного выхода. Мне пришлось опустить голову в ее слегка подавленном заявлении. Однако кто-то вмешался в разговор и прервал нас. «Разве все не в порядке? После свидетельства силы Арка я не могу представить, что кто-то окажется столь безрассудным, чтобы пойти против нас, ведь так?» Одного лишь взгляда хватило, чтобы понять, что девушка, подошедшая к нам, не человек. Она с ног до головы была одета в черную одежду, а ее кошачьи ушки скрывали шапки, и я увидел ее хвост обернутый вокруг талии. Она была получеловеком, а именно кошка-девочкой, принадлежащей клану Клинка сердца чей первый лидер Ханзу, по моим скромным предположениям, как и я, попал в этот мир из другого. Несмотря на то, что она была еще юная и молода, ее способности позволили ей стать одним из шести великих ниндзя, а имя ей Чиомы. Ее почти идеально тихо подкрадывание напомнило мне изящную грацию кошек. Синие глаза Чиомы внезапно переметнулись в другом направлении, заставив невольные меня следовать за ее взглядом. Мои глаза встретили немного ошеломленную маленькую девочку, что скакала ко мне на бравом коне. Девушка была определенно моложе, чем Чиома, в возрасте примерно 10 лет. Ее кудрявые светло-коричневые волосы на плечах развивались на ветру, пока она скакала на коне. В то время, как кожаный нагрудник был привязан поверх ее довольно причудливого вида платью, Назвать ее пригодной для битвы не являлось возможным. Кажется, у нее даже не было при себе оружия. На первый взгляд могло показаться, что городская девушка пробралась на поле брани, но на самом деле она была никто иной, как принцессы королевства Ноузан, Лили Ноузан Сулия. Именно она попросила меня помочь солдатам столицы в роли подкрепления. «Приличное расстояние отделяло нас от беззащитной маленькой девочки, ее двух личных рыцарей и более сотни кавалеристов, которые неустанно приближались в нашу сторону, и бросали косые взгляды в мой адрес». «Принцесса Лилия, пожалуйста, подождите!» Нина позвала эту девочку. Из ее выражения лица стало довольно очевидно, что она проявляла бдительность ко мне. Однако Лилия продолжала скакать вперед, как будто не слышала предупреждения. Ее маленькое тело не переставало двигаться, пока она не оказалась у моих ног, глядя прямо на меня своими большими серыми глазами». «Это было потрясающе, Аргдуно Эльфы действительно воспитывают настоящих бравых воинов!» Реакция Лили была подходящей для ее возраста, но напряжение в ее глазах сразу напомнило мне сказанные Арианой слова. Несмотря на ее малый возраст, Лилия все еще выполняла обязанности королевского двора, и она пыталась приветствовать меня в дружеской манере. «Я медленно воткнул меч в землю, положил руку себе на грудь и преклонился на колено. Для меня большая честь получить такую похвалу от вас. Как и было обещано, те, кто мешал вашему высочеству, были устранены». Я смиренно прошу вас простить меня, поскольку я немного увлекся. Кьюн? Можно сказать, что разыграл небольшой спектакль, а финальным аккордом сыграл Писк Понты. Серые глаза Лили хотели вылезти наружу, когда она увидела мое рыцарское поведение, но затем на ее лице появились маленькая улыбка и багряный румянец. Арк Дуно, нет необходимости в такой формальности, это утомляет. Она не смотрела на меня. Тем не менее, два экскорта принцессы, нины Захар, наконец догнали ее. Страх и беспокойство в их глазах были куда больше, нежели чем у принцессы. «Принцесса Лиля, это опасное место. Сколько раз вам повторять, чтобы вы не блуждались слишком далеко от нас?» Девушка-рыцарь сделала строгий выговор принцессе за одиночное блуждание по полю брани. «Она явно говорила со мной, когда говорила опасное. Ее реакцию следовало ожидать. Кроме того, нашлись и те, кто вел себя более оживленно и эмоционально». Движение кавалеристов остановилось, когда они подошли к лили и ее двум экскортам. Они не решались приблизиться ко мне, словно я монстр какой-то. Даже если вы приняли во внимание многочисленные куски сломанных доспехов, которые засыпали поле битвы, их впалые лица и нежелания позволяли легко определить их чувства. Тем не менее, они не имели права противиться или ослушаться воле ее высочества. Оглянувшись на своих конвоиров и кавалерию, Лиля попыталась развеять тягостную атмосферу и властным тоном заявила «Все вы! Вам нечего бояться! Аркдону уничтожил большинство врагов! Мы временно откладываем ликвидацию врагов на дороге и немедля отправляемся в столицу на помощь моему отцу!» Оба экскорта смутили заявлением, но быстро пришли в себя и восстановили самообладание, виня себя за свои же огрехи. Нина стала первой, кто решился высказаться в лицо принцессы. «Принцессы, вы склонны впутывать этих людей в столицу? Если такую силу завести в столицу, ущерб, нанесенный столице, будет просто уму непостижим. Этот человек тоже...» Перед чем Нина успела договорить, Захар, который до сих пор молчал, поднял руку и, и прервал ее дикие возгласы. «Арк ты спас капитана!» «Нет, королевство от этого кризиса!» «Однако, можешь ли ты покляться, что не воспользуешься той силой в столице?» «Твоя мощь просто непостижима уму!» Голос Захара выглядел довольно напряженным. Арианя показала, что ей что сказать, но она только пожала плечами и вздохнула, молча покачав головой. «Если я пообещаю выполнить просьбу захара то это может вылиться в большую угрозу, поскольку не знаю, что может ожидать меня внутри города. Однако отказ лишь усугубит мое текущее положение и отстранит меня от них. Нужно тщательно подобрать слова. Обдумав решение, я кинул взор на мрачную атмосферу и прочистил горло. кавалерист затаили дыхание из-за этого небольшого действия с моей стороны». Мы сохраним обещание данной принцессе Лиле. По нашим собственным соображениям, мы не победили бы, если бы Сулия была бы завоевана или уничтожена. Кроме того, эта техника не является чем-то таким, что я могу использовать безрассудно. Я издал большой вздох и пожал плечами. Это не было ложью. Умение небесного рыцаря, пылающий Серафим Суда, Палач Михаил, имел просто колоссальный откат времени и нагрузку на тело. И, откровенно говоря, я бы предпочел не использовать его без надобности». Психическое напряжение из-за слияния столь же огромным существом, как ангел, было просто колоссальным. Я даже почувствовала, что моя сущность начала меняться в извне, иными словами, та боль, что я почувствовала за время слияния, была эквивалента моей первой попытки выпить весеннюю воду. Использование такого навыка приравнивалось к адскому мазохизму. Я начал размышлять над тем, как же отреагируют Захар и Нина. Казалось, что они борются с собой, чтобы принять мое решение. Поэтому я решил немного поторопить их. Надеюсь, все в порядке? Хотя, конечно, уничтожил большую часть нежити на этой стороне стены, но тысячи из них все еще проникли в город. Два экскорта, кавалеристы Лили, остановились и окинули столицу взглядом, которая находилась позади меня. Пламя дым все еще поднимались на пуле битвы, и звуки сражения можно было расслышать даже отсюда. Лиля взяла инициативу в свои руки. «Не время сомневаться в аркидуно Дуно!» «Захар, Нина, мы должны войти в город и добраться до моего отца. Нам нечего терять!» В ее громогласном голосе не изменилась ни намека на спор, поэтому она немедленно, секунды развернула своего скакуна и поскакала в сторону столицы. Нина моментально последовала за ней, даже слегка перегнав. «Принцесса Лиля, подождите! Город по-прежнему в огне! Пожалуйста, по крайней мере, оставайтесь солдатами, пока мы не встретим вашего отца!» Вопреки тревожному ответу Нины, Захар молча послал сигнал кавалеристам позади него, прежде чем заговорить. «Мы не будем мешать Лиле входить в город и не вздумайте колебаться ни секунды». «Арк, позволишь ли ты мне доверить тебе принцессу Лилю?» Хотя чувствовал горячий блик Нины, я кивнул в ответ на вопрос Захара. «Оставь это на меня. Я возьму на себя ответственность за благополучие Лили Доно. Шидан». Я позвал Шидана, который уже успел меня заждаться. Издав мощный рык, массивное тело Шидана начало бежать по полю битвы. Шестиногий четырехметровый гигант втаптывал свои ноги в землю, красноватые чешуйки покрывали все его тело, два белых рога простирались от его головы, а белая грива растягивалась по всей спине. Наблюдая за движением дракона, который спокойно втаптывал разбросанные части брони и грациозно бежал, могло запросто показаться, что Шида ничто иное, как живой ходячий танк. Стоило ему догнать кавалеристов, так как он сбавил ход и встал передо мной, чтобы обменяться взглядами с Понтой. «Чиома, Дуно, ты можешь прокатиться с Лиле? Ариана, Дуно и я поедем рядом с тобой». Чиома кивнула на мое предложение, прежде чем подобрать Лилю, прыгнуть на спину Шидана и схватить его за заповодья. После того, как Захар занял позицию во главе кавалерии, он начал что-то шептать в ухо Нины. Она кивнула в ответ на сказанное и привела свою лошадь к Шидану. Казалось, что она будет действовать, как наш сторожевой пес. «Множество нежити бродит по городу, не будьте беспечными!» Кавалеристы закричали страстным боевым кличем, когда услышали слова Захара. «Лиля и моя группа вновь оказались в тылу. Именно так мы наконец вошли в столицу».